Чтение есть искусство. Евгений Онегин, по словам Пушкина, отрядным книгу ставил полку, читал-читал, а все без толку. Так бывает и в наше время. Читаем-читаем, и начинаем чувствовать, что как будто из нашего чтения выходит мало проку. И тут приходит мысль, да так ли мы читаем?